Глава десятая. Вот. Протягиваю лист главврачу и замираю перед его столом. Немного неловко видеться с ним после того, как напилась и устроила сцену в ресторане. Я беру учебный отпуск на время сессии. Думала, смогу совмещать, но мне нужно больше времени, чтобы подготовиться. Он пробегается взглядом по заявлению, потом смотрит на меня. Хорошо. Я пока попрошу подготовить все бумаги на твой перевод. Ты ведь не передумала? Переходишь со мной? «Конечно. Надеюсь, что справлюсь со своими обязанностями. Волнуюсь даже больше, чем когда впервые сюда пришла. Все будет нормально. Я помогу тебе, направлю. Так что не переживай». Подбадривает меня, и я расплываюсь в ответной улыбке, несмотря на то, как тяжело мне сейчас улыбаться. Визит Аделины подорвал мое душевное равновесие окончательно. «Спасибо вам большое. Тогда я пойду». Разворачиваюсь и хватаюсь за ручку двери, но замираю. «У тебя все хорошо?» – внезапно спрашивает мужчина. Я оборачиваюсь. Наши взгляды встречаются. «Да, конечно. Все прекрасно». Натянуто улыбаюсь, прекрасно понимая, о чем он, и выхожу из его кабинета. Моя смена заканчивается, и по пути домой я заезжаю в супермаркет. Безумно переживаю, что Дамир все еще в квартире. Оттягиваю момент приезда домой. Заезжаю в ресторанчик и ужинаю в одиночестве, проигрывая снова и снова разговор с Дамиром, потом с его женой. «Задумавшись, не сразу замечаю, что мне звонит отец, а когда взгляд на экран натыкается, так сразу и аппетит пропадает. Я все еще не нашла в себе смелости для разговора с ним. Притворяться и делать вид, что ничего не произошло, слишком сложно. Он знает, что я спала с его другом, и это ужасно. Но волновать родителей не хочу, поэтому принимаю звонок и как можно бодрее произношу. «Да, пап, что-то случилось? Ты обычно звонишь мне раз в неделю, и на эту неделю лимит уже исчерпан». «Вот так ты радуешься старику». «Не преувеличивай, у тебя сына уже год». Произношу, а сама задаюсь вопросом, знает ли он о том, что мы с Дамиром виделись. А вдруг знает, и поэтому звонит. Паранойя разрастается. «Ага, зато дочь же невеста». Смеется он. «Ты мне вот что скажи. Твоя подруга все еще ищет работу? Я помню твою просьбу насчет замолвить за нее словечко». «Конечно ищет. Папа, у тебя что-то есть?» Меня сразу же отпускает. Он из-за Эльки звонит, не из-за Железного. «Да, я сброшу тебе номер. Пусть наберет завтра и скажет, что от меня». «Спасибо, папа!» «Мама говорила, вы послезавтра едете домой. А что с вами? У меня будет три выходных дня перед началом сессии. Потом уже не смогу вырваться». Из-за работы отца родителям пришлось переехать в столицу. Мама болезненно пережила тот факт, что ее любимый отель находится теперь так далеко. «Ну, я не думаю, что в этот раз тебе стоит с нами ехать. Это скорее бизнес-поездка». Решил вывести партнеров на охоту на кабанчика и обсудить некоторые рабочие моменты. Мама решила лично проконтролировать, что всех разместят и обслужат по высшему классу в нашем отеле. «Ну, пап, я же не на охоту с вами собираюсь. Хочу с младшеньким время провести, да и по дому соскучилась. Так что не смейте меня оставлять здесь». Делаю голос более строгим и смеюсь. «Конечно, лучше бы мне никуда не ехать и не видеться с отцом какое-то время, но соблазн слишком велик». «Хорошо, заберем тебя в шесть утра, будь готова. Сын Лепецкого тоже едет. Так что, думаю, у тебя будет кому развлечь». «О, Господи, только не он! Ужасно прилипало! И даже не вру! Не будь к нему так строга. Он умный малый, из хорошей семьи и всего на год тебя старше. Присмотрись к нему хорошенько». «Обязательно!» Хмыкаю я, обратив внимание на его это «всего на год тебя старше». «Боится, что я мужа старого в дом приведу в один день?» «Ладно, мне пора. Не забудь позвонить маме». «Обязательно. Пока-пока». Отключаюсь и думаю о том, что все не так плохо. Наконец-то приезжаю домой. Дверь заперта. Ключи Дамир, конечно же, забрал с собой. Черт. Джина путается под ногами и мяукает. Бедолагу снова никто не покормил. Черт, я даже о кошке не могу позаботиться. Иду сразу же в кухню. Немного чувствуется волнение. Хоть его одежды и обуви в прихожей нет, а все равно маленькая вероятность того, что он здесь есть. Но в кухне никого. На столе убрано. Миски кошки, наполненные водой и едой. Ого, а тебе позаботились? Усмехаюсь и присаживаюсь на стул. Подпираю подбородок кулаками и смотрю в стену. Весь день заставляла себе не думать о словах Аделины, но сейчас, когда совсем одна и нет никакой работы, мысли так и лезут в голову. Что с этим всем делать, понятия не имею. Хотелось бы просто забыться, но такого лекарства не существует. Я закидываю рюкзак на плечо и выхожу из квартиры. Отец уже ждет внизу. Открываю заднюю дверь автомобиля и забираюсь в салон. Рядом закреплено детское кресло. Спит? Спрашиваю тихо, разглядывая личика братика «Он такой же светленький, как и я. Настоящим красавчиком растет». «Да, и очень надеюсь, что всю дорогу проспит». Поворачивается ко мне мама и подмигивает. «Привет, папа». Здороваюсь, но на него не смотрю. Все еще стыдно. Откидываюсь на спинку и прикрываю веки. Тогда я тоже собираюсь спать. «Устала на работе?» Спрашивает мама. «Безумно. Совмещать учебу с работой оказалось не так просто, особенно на последних годах обучения». «А я говорил, в Юрку поступай, там было бы проще». Папа заводит старую шарманку, но я уже привыкла. Мне кажется, он тоже. Просто по привычке вспоминает о том, что не одобрил мой выбор. «Думаю, тебе давно пора смириться с тем, что твоя дочь не станет ни адвокатом, ни нотариусом. Но у тебя еще и сын!» Усмехаюсь я. Время в дороге проходит быстро, так как почти все время я сплю. Наконец-то впереди появляются заснеженные горы. Не могу дождаться, когда встану на сноуборд. Планирую все три дня провести на трассе. Как только автомобиль заезжает во двор нашего дома, сразу же выпрыгиваю из салона и несусь к себе в комнату. Достаю из шкафа снаряжение, спускаюсь в подвал, где у нас оборудована небольшая комната отдыха с бильярдом, и снимаю скрепление на стене сноуборд. Прекрасно. Уже предвкушаю, как буду на скорости нестись вниз с горы. В такие моменты забываю обо всем на свете. В крови бурлит адреналин. Скорость завораживает. Когда появляюсь в гостиной, то резко замираю. «Черт, просила же не говорить Липецкому, что я здесь!» «Аврора, привет! Как давно мы не виделись. Ты всегда занята, но я очень рад, что у тебя нашлось время приехать на праздники с родителями». Я перевожу осуждающий взгляд на маму. Радость от этой встречи совершенно не испытываю. Но приходится натянуть на лицо улыбку и притвориться милой при родителях. «Да, я тоже очень рада встрече. Я вот покататься собиралась, так что увидимся чуть позже. Боюсь, что это мой последний шанс в этом году обкатать вот эту штуку». Указываю на доску для сноуборда. Почти бегу к двери, чтобы Антон не успел за мной увязаться. «Отлично! Составлю тебе компанию. Я тоже на подъемник собрался». Этот приставал, а все же догоняет меня. Родителей в поле видимости нет, поэтому можно не любезничать с ним. «Прости, но это трасса для профессионалов. Тебе на детские горки». Хмыкаю я, вспоминая, как три года назад он пытался освоить сноубординг, чтобы впечатлить меня. «За то время, что мы не виделись, мои навыки стали намного лучше, малышка». «У меня есть чем тебя впечатлить». Он тоже откидывает любезность и превращается в того мерзкого слизняка, от которого хочется держаться подальше. «Я тяжело вздыхаю. Нужно как-то от него избавиться. У тебя даже снаряжения с собой нет. Занимайся своими делами. Уверенно, тебе гораздо интереснее будет клеить девочек в отеле, чем падать и кувыркаться в снегу». «От кувыркания я бы не отказался. С тобой!» Склоняется ко мне и произносит на ухо так, словно рассказывает самый большой секрет в мире. «Конечно же, Антон соврал. Он так и не научился нормально кататься на сноуборде. Именно поэтому он сейчас валяется в снегу и корчится от боли, пока я вызываю скорую. Черт бы побрал этого Липецкого. Весь отдых испортил. И совесть не позволяет оставить его здесь одного. Кажется, у меня перелом». этот парень, пытаясь подняться на ноги. «Эй, не двигайся. Дождись медиков. Хуже сделать можешь же». Бросаю грозный взгляд на Антона, и тот падает обратно на снег. «И неной! «Сам виноват!» Падаю рядом с ним и прячу в карман телефон. К счастью, ждать приходится недолго. Отщелкиваю крепление на ботинках, беру в руки доску и иду в медпункт. Хочу убедиться, что с этим идиотом ничего не случится, а потом со спокойной душой вернуться к своим планам. Пока Антона осматривает доктор, я ожидаю напротив кабинета. Пялюсь в экран телефона, играю в игру, чтобы скоротать время. Вдыхаю знакомый запах, который у меня теперь с работой ассоциируется. Усмехаюсь самой себе, потому что уверена, что за месяц соскучусь по всей этой суете. А еще очень волнуюсь, как меня примут на новом месте и справлюсь ли я со своими обязанностями. Тишину в коридоре разбивают звуки голосов, и я поворачиваю голову вправо. Быстрым шагом к нам направляется отец Антона, которого провожает медсестра. Господи, он что, ребенок? Что, сразу же папочке позвонил? Не думаю, что Лепецкий меня узнает, поэтому делаю вид, что не замечаю его. Не здороваюсь первое и не отсвечиваю. Тот выглядит взволнованным, проходит мимо меня. Чудесно. Теперь можно уходить. Когда дверь за мужчиной закрывается, я поднимаюсь со своего места, беру сноуборд и разворачиваюсь к выходу, но тут же налетаю на кого-то. Делаю шаг назад, открываю рот, чтобы извиниться, но не произношу ни слова. На меня смотрят до боли знакомые глаза. «Почему снова он?» Я опускаю взгляд, игнорирую Дамира, пытаясь его обойти, даже выдыхаю, когда удается отойти от него на несколько шагов, но тут же разворачиваюсь. «Не знал, что ты тоже приехала. Что тебя связывает с сыном Липецкого?» Требовательно спрашивает он, а у меня от его голоса по всему телу мурашки ползут. Побег не удался. «Ускоряю шаг, лопатки горят от его взгляда. Хочется бежать как можно дальше, вот только этим я еще больше дразню хищника». «Не делай вид, что не слышишь меня. На вершине есть кофейня. Давай поднимемся, посидим». Его голос звучит ровно и спокойно, словно ничего не случилось в прошлом. Словно мы можем вот так просто сесть за столик и поболтать, как старая знакомая. Меня это безумно злит. Я резко останавливаюсь, разворачиваюсь к нему и высокомерно заявляю. «Дистанция, Дамир, помнишь? Ты не знаешь меня, а я не знаю тебя. Поэтому...» Неопределенно взмахиваю рукой, намекая, чтобы шел по своим делам. «Так давай познакомимся». Он склоняет голову на бок, ухмыляется, делает шаг вперед. В глазах азарт. «Кажется, я выбрала неправильную тактику. Мужчины предпочитают недотрог и любят добиваться женщин. Стоило сразу дать ему то, чего он хочет. Это упростило бы все. Я не нуждаюсь в таких знакомствах. Вы слишком стары для меня». Ёрничаю и отворачиваюсь от него. Толкаю дверь и выхожу на прохладный воздух. «Господи, как же тяжело дышать рядом с ним». Мне все еще безумно сложно противостоять ему и притворяться, что мне все равно. Обычно девушки твоего возраста любят мужчин постарше и поопытней. Поэтому не ври, котенок. Мне не доставляет труда прочитать твои мысли. «Не называй меня так!» Произношу резко и оглядываюсь по сторонам, боясь, что нас с Дамиром увидит кто-то из знакомых, или, в худшем случае, отец. «И не иди за мной!» Я почти бегу, но Дамир не отстает. «Я знаю здесь каждую улочку, Аврора. От меня не сбежать!» Хочешь поспорить? О, точно. Давай заключим пари. Если я спрячусь так, что ты меня не найдешь, ты навсегда забудешь о моем существовании. Плохая сделка. Я предлагаю тебе выпить чашечку горячего кофе и насладиться видом с вершины, вместо того, чтобы играть в догонялки. Я резко останавливаюсь, тяжело вздыхаю, поворачиваю голову к Дамиру. Как же я устала. До да безумия! Разглядываю мужчину, пока раздумываю, как поступить. Он серьезный, нет насмешки во взгляде. Он в джинсах и лыжной куртке. Легкая щетина. Волосы растрепал ветер, и теперь у него другая стрижка. Он ждет моего ответа, не торопит меня, смотрит на меня вкрадчиво. Я же не замечаю, как начинаю пальцами по доске постукивать от нервного напряжения. Ничего ведь не случится, если мы немного поговорим. Он был у меня в квартире, мы были наедине. Худшее уже случилось. Нас могут увидеть, Дамир, произношу устало. «Мой отец здесь. Многие из персонала курорта знают меня в лицо». Отвожу взгляд в сторону и сжимаю губы. «Тогда можем прокатиться». Кивком указывает на мой борт. «Ты умеешь?» Мой голос пропитан сомнением. «Не сомневаюсь, что Домир мужчина спортивный, но это не равно умению умчать на скорости с горы на доске». «Ты сомневаешься во мне?» Его бровь ползет вверх. Один такой же уже в больничке с переломом руки. Тоже впечатлить меня хотел. А вы уже не молоды, господин Железнов. Последствия могут быть намного хуже. Пойдем, возьму снаряжение в прокат и покажу тебе, как важен опыт в таких делах. Отбирает у меня доску и хватает меня за рукав, утягивая с собой. Он ни капли не переживает, что нас может увидеть мой отец. Или что нас заснимут вместе и сольют фотки в сеть. Безрассудный идиот!